Они заставляют меня с полнейшей определенностью осознать, что он... О, Боже, что он всего на всего человек. Видите ли, говорю я, в Ромео Джульетте обо всем этом есть. Вы переживаете всю эту страсть, реально ее ощущаете, а потом любовный пузырь лопается и превращается в твоих руках в прах. Словно просыпаешься и видишь его мертвого. Мертвого, покинувшего тебя. Все оказалось всего-навсего придуманной сказкой, и пусть кроссовки — прекрасное тому доказательство. И ты даже не можешь упрекнуть его за это. Ведь кто первый все это придумал? Ты сама. — А как же это? Твой псих! — завопила Триша вне себя. — Ты ведь выходишь за него. — И она права. С Эдом шестинедельный любовный пузырь давно лопнул, сказала я, насторожившись. «И?» — спросил кто-то. Все замерли в ожидании. Я просто не смогла от него избавиться. Это-то человек, который всегда возвращается. Он как заразные болезни или что-то в этом роде. Дженни сказала, что подумывает, не дать ли мне телефон психиатра. Но не успела выговорить слово «психиатр» лишь до половины, как вдруг лимузин неистово накренился, крышке завизжали, и он во что-то врезался. Мы превратились в путаницу ног и синтетической ткани на полу лимузина. Мне повезло. Мое падение прервала Марта. Она уже давно сидит на диете Бэби Спайс. Пончики с джемом, что обеспечило мне мягкую посадку. Я выбралась из путаницы ног и тел. Никто как будто не убился. Через темное стекло лимузина ничего не было видно, и я вылезла наружу. Мы находились на одной из широких улиц в Западном Лондоне, по бокам которой, белее на фоне ночного неба, выстроились светущие деревья. Лимузин врезался в одно из них, его буквально засыпало белым конфетти. В этом было что-то свадебное. Свадебно-девственное. Девственное? Нет, поскольку из передней дверцы выбралась Делла, приводя в порядок одежду. «Дерьмо!» — выругалась она. «Можешь повторить это еще раз», — сказала я. «Дерьмо!» «Не время для шуток», — заметила я. «Мы просто дурачились», — объяснила она с некоторым раздражением, одергивая свою легкомысленную юбочку с разрезом так, чтобы разрез выгоднее открывал бедра. Потом вытащила мобильный и набрала 999. Я подбежала к дверце водителя. Он скочился на сиденье, словно мертвый. «Он не мертвый», — сказала Делла, подходя к нему с другой стороны с трубкой возле уха. Я пощупала пульс. Его просто оглушило. В МНДС Делла прошла суровое обучение первой помощи. К этому времени девицы покинули лимузин и суетились вокруг, как стайка скворцов, согнанных с телеграфного провода, который они приняли за свой дом. Увидев, что случилось с водителем, они все завизжали. — Успокойтесь, — сказала Дэл. Он просто ударился головой о руль. — Ничего страшного. — А почему он не пристегнулся? — спросила Триш. — Не пристегнулся, и все, — отрезала Дел. Ради бога, — сказала я. Полицейскому не сразу удалось протолкнуться между девушек. Но когда он протиснулся, он несколько раз повторил, что вы себе позволяете. И все пораженно уставились на Делу. Дел, но ведь ты была пристегнута, — заметила Марта. — По-твоему, я нарушила закон? — ответила Дел. Я отошла и села на подножку, пока они хлопотали над водителем. расстегивали ему воротник, ослабляли галстук, застегивали ширинку. Через несколько минут появилась скорая помощь, и я увидела, как через дорогу ко мне бежит Эд. Его черные волосы, как всегда, чуть взъерошены на лбу. Он приглаживает их гелем, но они все равно торчат вверх. У него широкое лицо с крупными чертами, открытая улыбка. И очки, от чего он смахивает на школьника из мультика. Впрочем, довольно импозантного. Кажется, что школьник сейчас врежется в меня, так как его очки покосились, а пиджак некрасиво болтается. Эд запыхался. Он бежал. Все произошло в одну секунду, говорю я. Осматривая, не ранен ли я, он говорит, что был во дворце Страсти, одном из новых ночных клубов в промзоне. Отлично, что его телефон поймал там сигнал. Дворец Страсти — вполне подходящее название для клуба, который мы обычно называем «Девочки-девочки». Например, у него внешность типа, который ходит в «Девочки-девочки». Мы звали его так потому, что над западным шоссе торчит реклама ночного клуба «Девочки-девочки». «Это стриптиз-клуб», — говорит он. «Круто», — говорю я, не дав ему даже вздохнуть. «В такие клубы ходит Мадонна. Очень модно в Лос-Анджелесе». Он как будто бы успокаивается, но возникает небольшая пауза, которая по разным причинам изрядно меня раздражает. «Расскажи мне все», — говорю я, — с самого начала до конца. «Не сейчас», — говорит он. «У тебя что-нибудь болит? Как твоя шея?» «Ты не ударил с головы при столкновении?» «Ты любовался грудью другой женщины?» — спросила я. В ответе не было нужды. Ответ я увидела на его лице. «Можешь не отвечать», — сказала я. «У нее было шикарное тело?» Ответа опять не потребовалось. «Лучше молчи. Она тебя зажгла?» «Ничего не говори. А как ее зовут?» Спросила я и, само собой, не позволила ему ответить. Короче, когда я, наконец, дала ему слово, выяснилось, что ее зовут Черри, и она танцевала для него восемь раз. Восемь раз! Эту селся рядом со мной и одной рукой обнял меня. Фраксерно для него, — подумала я. ни на десять секунд не может оставить меня в покое. Тем не менее я положила голову ему на плечо, подумав, что раз уж оно здесь, можно им плечом, то есть, воспользоваться. И заплакала. К счастью, это воспринял мой плач не слишком серьезно. Хотя я была в послеаварийном шоке, или как там это называется, помню, что автомобильная авария занимала мои мысли меньше всего. Выполкавшись, я почувствовал себя гораздо лучше. Водитель лимузина тем временем пришел в себя и стал спорить с санитарами из скорой помощи, которые хотели отвезти его в больницу. Девицы вызвали по телефону такси. Я сказала Эду, что ему лучше вернуться на свой мальчишник. Он ответил, что его друзья уже разошлись, и он хочет отвезти меня домой. Это вызвало у меня новую волну раздражения. «Зачем?» — крикнул я. Он терпеливо напомнил мне, что я сама его вызвала и сообщила, что попала в аварию. И «Именно», — сказала я, разглядев брешь его увертки и немедленно бросившись в нее. И «Я сказала, что попала в аварию, но я вовсе не просила тебя бросить все и мчаться сюда. Я просто хотела, чтобы ты знал, что я попала в аварию. Вот и все. Не было ни малейшей нужды сюда мчаться». Я произнесла мчаться так, словно это было самое презренное действие на свете. Я произнесла мчаться так, словно сказала совать свой нос и размазывать сопли по стене, чем примерно занимались спайс Гелс, прежде чем стали знаменитыми. Просто... просто у меня была страшная потребность вести себя с Эдом ужасно. И, честно говоря, я и сама не могла сказать, почему. Он выругался, что и следовало ожидать. Потом встал и пошел, но, сделав несколько шагов, вернулся. Он всегда возвращается. «Это из-за стриптизы?» — спросил Эд. «Не будь идиотом!» — выплюнула я. «Ну, хорошо!» — ответил он. И снова пошел прочь. А я поднялась и крикнула ему вслед. «Свадьба отменяется!» Когда стало ясно, что на этот раз он не собирается возвращаться, я походила туда-сюда вдоль лимузина, продолжая в уме вести с ним спорт таким образом, чтобы все сложилось к моему удовлетворению. Подошла Делла. Я объявила ей, что свадьба отменяется. Она села на подножку и вздохнула. А я продолжала шагать. Немного спустя она принялась тихонько мычать какую-то мелодию. А потом запела. Тихо, тихо, но все-таки запела. Сначала я испугалась — спела она. — Я окаменела и думала, что мне не выжить без тебя рядом. Она взглянула мне в глаза, одним из тех своих взглядов, что говорил, «Только не думай, что я тебя не знаю». И мы вернулись далеко в прошлое, я и Дел. Мы вернулись в тот день, которому минуло уже тринадцать лет. В тот день, когда мы исполнили «Я выживу, Глории Гейнер» всю песню, восемь куплетов и припев — Перед несколькими сотнями учеников католической школы для мальчиков при аббатстве Святой Варнавы. Не подумайте, что это было караоке. Мы с ней распевали на тротуаре вживую, безо всякого акомпанемента, хотя никто нас об этом не просил. На первой перемене из окон школы всей гурьбой высунулись мальчишки. Вы можете подумать, что их очаровало наше пение. Но, как оказалось, им не хватило зрелости и. или. Великодушие даже изобразить признательность. И нам пришлось, поджав хвост, ретироваться под их колки и насмешки. Впоследствии этот случай получил широкую огласку, и нас спрашивали, зачем мы это проделали, но мы могли выдавить лишь одно Мы хотели, чтобы они знали, мы хотели, чтобы они знали, что мы выживем.